Вопрос застал ее врасплох, заставил задуматься. Да, наконец, сказала она, мужчина. Комиссар знал, что это правда, хотя не мог ничем доказать. Давайте начнем с гостиной. Пожалуйста, обойдите комнату и внимательно присмотритесь, все ли на месте. Также поступим и в других помещениях. Не спешите. Можете открывать ящики, заглядывать за шторы. Тинос никогда бы не разрешил, у него было много секретов. Поговорим позднее. Идемте в гостиную. Мариана Фальк действительно старалась, комиссар видел. Стоя в дверях, он наблюдал за нею. И чем дольше смотрел, тем красивее она ему казалась. Интересно, как надо сформулировать объявление о знакомстве, чтобы откликнулась она? Мариана Фальк перешла в спальню. Валандер все время искал в ней признаки сомнения. Вдруг что-то все-таки пропало... На кухню они вернулись через полчаса с лишним. — В шкафы вы даже не заглянули, — заметил Валандер. — Да я ж понятия не имею, что он там хранил. Откуда мне знать, пропало что-нибудь или нет? — А вообще вы заметили какие-либо пропажи? — Нет, по-моему, все на месте. — Насколько хорошо вам знакома эта квартира? — Вместе мы здесь никогда не жили. Он переехал сюда после развода. Иногда звонил мне. Несколько раз приглашал на обед. Дети навещали его чаще, чем я. Валандер силился вспомнить, что говорил Мартинсон, когда впервые доложил ему о покойнике, найденном возле банкомата. «Ваша дочь живет в Париже?» «Инни, 17. она работает няней в датском посольстве. Хочет выучить французский. А сын, Ян, учится в Стокгольме, ему 19. Комиссар снова заговорил о квартире. «Думаете, вы бы заметили, если бы что-то пропало?» «Только если бы пропала вещь, которую я видела раньше!» Валандер кивнул, потом извинился и вышел в гостиную, взял с подоконника одного из трех фарфоровых петушков, вернулся на кухню и попросил Мариану Фальки еще раз осмотреть гостиную. Исчезновение петушка она обнаружила почти сразу же. «Продолжать нет смысла. Зрительная память у нее хорошая» хотя она и не знает содержимого шкафов. Они расположились на кухне, время близилось к пяти, город погружался в осенние сумерки. — Чем он занимался? — спросил Валандер. — Как я понял, ему принадлежала индивидуальная фирма в сфере информационных технологий. Он был консультантом. — А что это значит? Мариана Фальк посмотрела на него с удивлением. — Теперь всей страной правят консультанты скоро они и партийных лидеров заменят. Консультанты — это высокооплачиваемые эксперты, которые летают по всему свету и предлагают решения. Если дело идет плохо, им отводится и роль козла отпущения, но за такие страдания им прекрасно платят». «Стало быть, ваш муж консультировал в области информационных технологий?» «Будьте добры, не называйте со моим мужем, он давно уже им не был». «Вы не могли бы...» «Подробнее рассказать о его работе», — нетерпеливо сказал Валлендер. «Он был превосходным специалистом, разрабатывал всевозможные компьютерные программы». «А точнее...» — она впервые улыбнулась. «Думаю, я не сумею объяснить вам, если вы хотя бы на самом элементарном уровне не знакомы с принципами работы компьютеров». «Что ж, тут она права». «С какой клиентурой он имел дело?» Насколько мне известно, Тинес много сотрудничал с банками. — С какими конкретно? — Не знаю. — А кто может знать? — У него был ревизор. Валандер пошарил по карманам в поисках листка бумаги. Надо ведь записать фамилию. Под руку попался только счет из автосервиса. — Ревизора зовут Рольф Стениус. У него контора в Мальме. Адрес и телефон я не знаю. Валандер отложил ручку. Кажется, он что-то упустил мелькнуло в голове. Попытался поймать эту мысль, но безуспешно. Мариана Фальк достала пачку сигарет. «Не возражаете, если я закурю?» «Нет». Она взяла из мойки блюдца, закурила. Тинес бы в гробу перевернулся. Он не выносил сигареты. «Пока мы были женаты, вечно выгонял меня курить на улицу. Будем считать это маленькой местью». Валандер воспользовался случаем и направил разговор в другое русло. Когда мы первый раз говорили по телефону, вы сказали, что у него были враги, и что он чего-то опасался. Такое у меня сложилось впечатление. Думаю, вы понимаете, как это важно. Если бы я знала больше, то непременно бы рассказала, но я правда не знаю. Глядя на человека, можно заметить беспокойство. Но разве видно, что у него есть враги, причем смертельные, наверное, он что-то говорил... Мариана Фальк медлила, курила, устремив взгляд в окно, стемнело. Валандер ждал. Началось это несколько лет назад, наконец сказала она, я заметила, что он обеспокоен и вместе с тем возбужден, как одержимый. Потом стал время от времени ронять странные фразы. К примеру, сижу я здесь пью кофе, а он вдруг говорит, если бы люди знали, они бы меня прикончили. Или «Кто бы знал, как близка погоня?» «Он именно так и говорил? Да? И ничего не объяснял? Нет?» «А вы не спрашивали, что он имеет в виду? Он бы наверняка вспылил и велел мне замолчать». С минуту Валандер сидел, не говоря ни слова, потом продолжил. «Давайте потолкуем немножко о ваших детях». «Они, разумеется, знают о смерти отца. Как вы думаете, кто-нибудь из них...» — Заметил то же, что и вы. В смысле, его тревогу. — Может, он и им про врагов говорил? — Сомневаюсь. Они очень мало контактировали. Во-первых, жили они со мной. К тому же Тинос не приветствовал слишком часто их визиты. Я говорю, это не в упрек ему. Ян и Ина могут подтвердить. — Наверное, у него были друзья? — Очень мало. Задним числом я поняла, что вышла за нелюдимо. С кем, кроме вас, он общался? — Насколько я знаю, с одной женщиной, она консультант в той же области, что и он, зовут ее Сиф Эриксон, номер телефона я не помню, но офис у нее в переулке Скансгрент, рядом с Шомансгаттен. Кое-какие заказы они выполняли сообща. Валендер записал, Мариана Фальк затушила сигарету. «Последний вопрос», — сказал комиссар, по крайней мере, в данный момент. Несколько лет назад полиция задержала тинаса Фалька, Когда он выпускал на свободу норок. Его оштрафовали. Она смотрела на него с изумлением, судя по всему, искренним. Впервые слышу. Вы можете это понять? Что он выпускал норок? Господи, зачем ему это? Вы не знаете, у него были контакты с организациями, которые занимаются такими вещами? Что вы имеете в виду? Радикальные экологические организации защитников животных. Не верится мне как-то.